Рыми снова переводит взгляд на сдеревеневшую голову, терзаемую кошмарами, и, похоже, до сих пор от них не избавившуюся, на шее виден бледный вздутый шрам. Он наискосок пересекает горло и заканчивается тонкой, словно морщинкой, линией под самой скулой. Рыми трогает медсестру за рукав. — Как вы думаете, — шепчет он, —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 — Ну, конечно же, нет, — поспешно соглашается Сыроми. Я говорю глупости. Берта тоже переводит взгляд на землистое лицо умершей. — Я теперь покойна. Там, наверху, светло всем. Медсестра крестится и добавляет тоном, каким привыкла отдавать распоряжение. — Поцелуйте ее. — Нет, — отказывается Сыроми. Он отдергивает руку от железной спинки и слегка пятится. — нет.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 — Рэми, нельзя же так. Тебе надо поесть. — Ходи. Он саживается в кресло, пока она устанавливает поднос на низеньком столике.